Глава 5. Май 1971 года, город Святославы. В школе началась подготовка к последнему звонку и выпускному. После успешного выступления с докладом на 9 мая я, как комсорка класса, предложил поручить Тимуру выступление с благодарственной речью от учащихся педагогам. Всё официально, прямо в классе при всех, где он был единственным школьником, которого выгнали из комсомола. Где да вы в своём уме, спросил Настимур. Где я и где благодарные ученики? Да мне ж недавно выперли из комсомола. Ты не прав, ответил я ему. Как раз ты наглядный пример мастерства наших учителей и их педагогического таланта, сам по суди. При всех своих хулиганских выходках ты доучился до конца, школу не бросил и не вылетел из неё. Мало того, ты вышел на экзамены с хорошим уровнем подготовки, хорошие оценки хронического зубрила – это одно, а хорошие результаты хронического хулигана – это совсем другое. Да к тому же кого удивит выступление отличника? Это обычное дело, такое никто не запомнит. А вот если ты на сцену поднимешься, то учителя одар решат удивлений потеряют, и наш последний звонок им точно запомнится. Так что тебе выступать. Я, Комсорк, я так решил и предлагаю на нашем комсомольском собрании одобрить это решение под мою персональную ответственность. Тимур хмельнул, со вздохнул тяжело, скорее для виду, но возражать не стал. Идея на последок удивить учителей ему определенно понравилась. Бабушка с Никифоровой вернулись через неделю. Впечатления у бабули остались в целом хорошие. Анна с восторгом рассказала про дом, который они с Никифорой нацелились купить, про участок соседей. Но смущал сам переезд. Здесь дочь с мужем рядом, а там, спрашивала она с сомнением. И это пока, возразил ей я. А если Ахмат переведётся в другое место работать? Куда это, например? удивилась бабуля. Да много разных вариантов. Может, сам Ахмат решит, что перерост Святославу ль в профессиональном плане, может, шансы повысят, приведут поближе к Москве. Бабушка усмехнулась. А что? Он же ещё молодой, завод под его руководством на хорошем счету план выполняет. Если его переведут, он и команду свою с собой потащит. Переведут, скажешь, что же? Вздохнула бабуля. Директора, которые справляются, без необходимости дёргать не станут. Здесь кого вместо него ставить? А вдруг не потянет должность? А вдруг зовут, перестанет план выполнять? Никому это не надо. Пока работает и план выполняет, здесь будут держать. Да и Пенделю ему недавно дали за масштабное врост в одно предприятие, сам же знаешь. Тоже как-то не тянет на броссового руководителя, которого надо в Москву тянуть. Ладно, ни в шанс её дело ведь. Я примирительно кивнул. Ахмат и сам перевестись может, если захочет. Да и Аришка подрастает, без проблем смогут к вам в отпуск ездить. Бабушка сидела вся в сомнениях. Переезжать она явно побаивалась. Она от поездки налегке утомилась. Надо будет тебе весь переезд в Брянске у Инны, точнее у Клары Васильевны в хате переждать. Я сам с Никифоровной перееду, а потом за тобой вернусь. Машина на заводе выпрошла Ахмада, подключу Тимура или Марата, попрошу со мной съездить, помочь загрузить, разгрузить всё наше барахло. Никифоровна там останется, а я за бабушкой поеду. Так бабуле точно легче будет, в том числе психологически. Сколько соток земли при доме? Поинтересовался я. 40. Нет берут. Слышал, что только с Ленинским колхозом столько оставляют. Нет берут. У во первых нас там двое хозяев будет по полдома у каждого, во вторых Аня предлагает нам в колхоз пойти немного поработать, год полтора отработаем и на пенсию уйдем, никто излишки не отберет. А кем вы работать собрались? Надеюсь не до ярками. Им бухгалтер нужен, я бы пошла, и Аня себе найдет что-нибудь. Там учителя нет на МТС, няничка в сад нужна, сторож в клубе. Ну идёт работу. О, даже работа есть. Но только на полставки иди. Ты своё уже отработала. Больше бабушке возразить против переезда было нечего. Начинайте потихоньку продавать дома, сказал я бабуле, положив свою ладонь на её. Пока продадите, я экзамены сдать успею и в Москву поступить. Спокойно перевезу всё, она кивнула обречённо. Даже стало жалеть её. Столько лет здесь прожила, дочь, внуков вырастила. Конечно, не хочется уезжать, но надо. А в деревню, как там её, забыл. Мне из Москвы легче доехать бабушку проведать, чем в Святославиль. Надо будет ещё маме посоветовать с бабулей, переговорить, убедить её, что переезжать надо. Но На этим расстроенные бабушки в моей жизни не закончились. Клара Васильевна, узнав о наших планах, откровенно расстроилась и даже немного запаниковала. Я тут совсем одна останусь, с какой-то обреченностью в голосе сказала она. Подождите, а Герман напомнил я ей, он на чужих мальчишек опеку оформил. За одно это ему огромное спасибо, возразила Клара Васильевна. Еще и помощи просить с ними неудобно, да и не общались мы раньше особо. Странно все это будет. Добро да пожаловать, ответил я. Думаете, мне трудно Кольку в сад водить по утрам, ничуть. Мне приятно быть полезным и нужным, и всем так. Вы главное говорите людям, какая вам помощь нужна, не молчите. Увидите, вам с удовольствием помогут. Успокаивал её, а сам думал, что её ждёт, если Эмма не установится полностью, когда из комы выйдет. Три инвалида на одну пожилую женщину. Надо, чтобы Славка сдал нормальные экзамены и поступил хоть куда-нибудь, иначе армия на 2 года. Клара Васильевна тут зашьется одна. двадцать пятого мая Славка еще лежал в больнице. последний звонок прошел без него. когда Тимур вынес на плече первоклажку, никто не удивился. он был выше и крупнее всех парней десятого А. но когда он встал к микрофону, многие учителя растерянно начали переглядываться, а директор так и вовсе закашлялся, выперхнул с воздухом похоже. я внимательно рассматривал лица учителей. правдудушных не было. Мы определённо порвали все шаблоны своим выбором глашатая. Я не мог понять, чего на лицах педагогов читается больше: удивление или тревоги. Всё-таки я репутацию, мой братишка, успел себе наработать специфическую. Но Тимур выступил очень неискренне, не на удивление корректно. Не иначе Диана помогла с речью и проконтролировала результат. И когда сразу за ним мы все дружно запели тропинку школьную мою, многие учителя прослезились. Тимур расходился со сцены очень довольный собой, а когда ветка подскочила к нему и поцеловала в щёку, так и вовсе расцвёл. Впереди у нас выпускные экзамены. Расслабляться некогда от слова совсем. Расходились с последнего звонка все сосредоточенные и задумчивые. Через неделю сочинения, кто ещё не успел, переписывали расписание предэкзаменационных консультаций. Я оцениваю свою готовность к экзаменам довольно позитивно. За последние месяцы успел вспомнить всё, что забылось. Появилась уверенность в большинстве предметов, даже французский уже не казался такой недостижимой целью. Я в нём был стабильно плох, конечно, но на тройку точно способен вытянуть. Инна приезжала каждые выходные, останавливалась у нас с бабушкой, забирала малышку у Алероевых и давала им передохнуть. Лариска уже привыкла к закаливающим процедурам, и мы с Иной гоняли её мокрой по двору, так же как мама с Ахмадом, устраивая побудку всей улицы. Но в отличие от мамы, Инна позитивно отнеслась к закаливанию, её очень вдохновил результат. Малышка выглядела гораздо здоровее и чувствовала себя намного лучше. Инна была даже не против хождения по снегу босыми ногами зимой, сама это предложила. Я только усмехнулся. Посмотрим, надо ли будет до этого доводить. Как по мне, если малая болеть перестанет, то уже прекрасно. Делать из неё моржонка, способного спать в снегу и убивать пойманную своими руками добычу, совсем не обязательно, тем более, что ближайшая доступная мелкой добыча это мой тузик. По поводу Эммы Инна переговорила с её лечащим врачом. Его беспокоило длительное пребывание Эммы в коме. Это неизбежно приведёт к атрофии мышц. Потом понадобится длительное восстановление. Однако это не самое страшное. Неизвестно, какой участок мозга пострадал и за что он отвечает. Когда я начнётся, может оказаться, что она не сможет говорить. Или, возможно, она будет обездвижена на одну сторону, или у неё с координацией будут проблемы. Никто не берётся сейчас прогнозировать, что ждёт тему после выхода из комы. на то что проблемы будут это однозначно так что прогнозы врач делал очень осторожные ободряя лишь тем что организму пострадавший молодой и сильный в таком возрасте восстановиться во много раз легче и на по собственной инициативе несколько раз за день стала заходить в отделение КЭМИ и интересоваться ее состоянием медицинский персонал после первого посещения иной девушки стал относиться к ней с большим состраданием Узнав, что у неё никого нет, кроме пожилой бабушки и дяди, через Инну удалось наладить прямой контакт с младшим медицинским персоналом, и противопролежневые мероприятия стали проводить интенсивнее и регулярнее. Так что с переводом Инны в Брянск нам во всех отношениях крупно повезло. Самостоятельно контролировать все нюансы, находясь в другом городе, ни у кого из нас, конечно, не получилось бы, но день проходил за днём, И несмотря ни на то, что организм ему отказывался выходить из комы, оставалось только ждать. 1 июня все выпускники страны писали сочинения. Предлагалось на выбор 4 темы, которые стали известны только в день экзамена. Я выбрал свободную тему и писал про значение исторической литературы в воспитательном процессе и формировании полноценной личности. Самым сложным при подготовке для меня было запомнить дословно цитаты известных людей, чтобы вставить их в сочинение. Уложенный в главе набор цитат лучше всего лёг именно на эту тему, так что я надеялся на высокий результат. С грамотностью у меня всегда всё было в порядке. 3 июня написали алгебру и узнали результаты по сочинению. Мне поставили 5/5. Доволен был неимоверно. Сам от себя не ожидал. сполисал нечто отдалённо напоминающее джигу прямо в коридоре перед вывешенным листом с результатами. Учитывая, что кроме меня 5.5 получила ещё всего 4 человека в классе, гордиться было чем. Юлька, получившая 5.4, недовольно хмурилась. "Ну с запятыми, наверное, напутала", пробурчала она, наблюдая за веселящимся мной. 5 июня поженились Иван Николаев и Вероника. Они гуляли свою свадьбу прямо у нас на улице, перекрыли целый квартал от Первомайской до Школьной. Гармонистов было несколько, они обеспечивали непрерывное музыкальное сопровождение. Гуляли с размахом. Присутствовал по ощущению весь город. Встретил я Серёгу с Дианой и Юльку с Игнатом. Они, как и я, были в числе приглашённых в ЗАГС. Юлька с упоением делилась со мной впечатлениями, мечтательно представляя себя в роли невесты. Потерпи чуть-чуть, улыбайся, сказал ей. Две недели до вашей сIgnатом свадьба осталось. А эти я с подарком так и не определился. Если они уедут в Татарю, то ничего крупного с собой, скорее всего, брать не будут. Может, потом, когда устроится, приедут и заберут. Там на месте в строящемся городе не факт, что получится купить хоть что-то. С снабжением могут быть вопросы. Хотелось бы что-то нужное подарить. Может, для будущего малыша что-нибудь? Интересно, как они сейчас относятся к приобретению детских вещей заранее. Помню, моя дочка категорически не разрешала до родов покупать детские вещи, боялась сглазить. Но это уже было позже. А из советского периода у меня таких воспоминаний нет. Вроде все заранее готовились. Попробую ко удочку закинуть. "Детская приданое когда будешь собирать?" между делом спросил я подругу. "А всё готово уже?" Неожиданно заявила Юлька: "Мама после брата все вещички выстирала и убрала до пары до времени. Пелёнки, распашонки, шапочки всё есть. Только марли новой достали на подгузники. Кроватка и ванночка есть, только коляски нет. Дед тележку сделал из нашей с братом коляски, когда мы выросли. Надо будет что-то придумывать". О, хорошо, что спросил. Теперь ясно, что дарить. Встретил ещё Германа. Он посидел недолго за столом и пошел искать Клара Васильевну по каким-то своим делам. Но задача эта оказалась совсем не простой. Вся улица была занята столами и праздно шатающимся народом. Дети бегают, кто-то танцует. Герман проходил немного минут через десять, я неожиданно увидел его сидящим за столом с какими-то смутно знакомыми людьми. Тоже я у нас соседи. Зрительно знаю, а лично не знаком. Интересно стало, а Клару Васильевна он таки нашел или по дороге к цели забыл о цели. Множество столов составляли в один длинный стол. Молодые периодически появлялись то в одном, то в другом конце. Никакой общей культурной программы это моды, но всем весело, никто не грустит. Столы ломились от домашних разносолов. огурцы и помидоры, соленые и маринованные, квашеная капуста, с морковью без крупными кусками и мелко нашинкованная, со свеклой, с клюквой, с яблоками, моченые яблоки отдельно. Кучами лежали в корзинках пироги и пирожки и плюшки всех видов. Очевидно, что все это дело рук разных хозяйек. Сало и домашняя колбаса лежали горками. Водка подавалась ящиками. Вокруг столов самораз организовалась танцплощадка. Чуть позже на столах появился самогон. Весь вечер некоторые столы соревновались между собой в частушках. Чем ближе к ночи, тем более фривольными становились куплеты. Разошлись только с наступлением темноты. Судя по тому, как растаскивались по домам столы, стулья, табуретки и посуда, в организации этого застолья принимала участие вся улица. Некоторые компании после уборки столов главным переместились на лавочки у калиток догуливать. Вернулись с бабушкой домой уставшие. С улицы неслись нестройные голоса и звуки гармонии. Тузик попытался пару раз подпеть, но после моей мрачной угрозы выгнать все не замолчал. По интонации похоже, понял, что не быть ему певцом. Умный пёс растёт. Спать легли практически сразу. В понедельник очередной экзамен, надо готовиться. Работу не бросал даже в дни экзаменов, хотя Ирина Викторовна и предлагала не приходить. После скучной самотохи, тихая атмосфера бухгалтерии меня расслабляла и давала возможность перезагрузиться. Выполняя привычные рутинные расчёты, мозг отдыхал. К тому же, времени всё это особо много не занимало, так что освобождался я каждый день достаточно рано. Когда расследование на заводе закончилось и страсти поутихли, всё вернулось к обычному режиму, так что нагрузка моя уменьшилась. Ибо Комсомольская линия Сатчан меня не загружал, строго велев сдать экзамены как следует, ни на что не отвлекаться, поэтому времени не хватало. Марат продолжал нас тренировать каждое утро на школьном стадионе, но минут по сорок пять этого, конечно, было недостаточно. Основные тренировки проходили на заводе, но нашей компании за исключением меня туда без специального пропуска было не попасть. В итоге Сатчан придумал еще одну инициативу. ей организовал для посещения всеми желающими тренировок на территории завода специальный вид пропусков спортивный и всерьёз задумался об организации тренировок в городе. Марат в тренерскую работу втянулся и был полон энтузиазма. Ему явно нравилось, когда можно дополнительные тренировки сулили и дополнительный заработок, что тоже добавляло мотивации. Настроение у меня сильно улучшилось, когда после свадьбы встретил на улице Ивана Со слегка опухшим лицом, самого на ему пришлось на свадьбе выпить много, чтобы всех соседей уважить. Но уже всего в работе. Я об этом по форме догадался, и о совом выражении на лице, которое у него как-то загадочно всегда отражало для хорошо знавших его людей, происполнение он или нет. Тебе всего даже день отгула не дали после свадьбы, поразился я. Не, я всё понимаю. СССР, 1971 год. Ни о каком свадебном путешествии на Мальдивы речи нет, но, блин, зачем же так зверски-то? "Дали", сказал Иван, и забрали. Ирентий в Колкате хорошо у меня отпразновал, что когда шёл домой с братом, ногу сломал. Капитан сказал, что это я виноват, не надо было так товарища испаивать. Так что никакого отгула. Вот это жесть, сказал я искренне. "Какая жесть?" удивился Иван. "Брось, неважно. Ё, что хотел тебе сказать? Провели психиатры экспертизу этого придурка, что люки воровал. Садит он по полный. Никакой он не клептоман оказался, просто жадный дурак.